Когда она прибывает в деревню, двери нашего замка открываются настежь, и по крайней мере целый месяц кажется, будто сам сэр Уолпол восстал из мёртвых. У нас устраиваются званые обеды, мы выезжаем в парадных каретах четвернёй, лакеи облачаются в новенькие ливреи канареечного цвета, мы пьём красное вино и шампанское, словно привыкли пить их каждый день. Даже в классной горят восковые свечи, и мы греемся у разведённого в камине огня». Леди Кроули заставляют облачаться в самые яркие её платья, цвета зелёного горошка, а мои воспитанницы сбрасывают свои грубые башмаки и старые узенькие клетчатые платьица и щеголяют в шёлковых чулках и кисейных оборках. Роза попала вчера в большую беду. Уилтширская свинья, её любимица при огромных размерах, сбила девочку с ног и изорвала на ней очень миленькое шёлковое сиреневое платье с цветочками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 И особенно благотворно воздействие мисс Кроули и ее 70 тысяч фунтов сказывается на поведении обоих братьев. Я имею в виду Баранетта и Пастора, не наших братьев, которые ненавидят друг друга круглый год и только на Рождестве проникаются взаимной любовью. Я писала тебе в прошлом году, что у этого омерзительного жокея-пастора хватает нахальства читать нам в церкви нескладные проповеди, на которые сэр Питт неизменно отвечает храпом.